не удивились, когда узнали, что ты в Киеве. Спрашивали, как тебе можно позвонить, где ты живешь, есть у тебя телефон. Когда ты собираешься возвращаться в Москву? Телефона у меня нет. Вернусь я через три недели. Если еще раз спросят, скажи им. Никуда я не денусь. Вернусь в Москву, если еще буду нужна им. Поговорим. А что им от тебя надо? Подружки говорят, что одного нашего студента, дурака-наркомана, арестовали. А теперь всех таскают в милицию, допрашивают, выясняют, кто наркоманил вместе с ним. А откуда я-то это знаю? Что, я за всеми, что ли, слежу? Больно нужно мне знать, кто с кем наркоманит. Ну, ладно, ладно, не кипятись. Где ты живешь-то? В гостинице. Ой, дочка, дочка. — Он студент, однокурсник, директор фирмы. — Что-то у тебя голос сегодня слишком возбужденный, нервный. — Мам, а ты была бы спокойна, когда тебе папа сделал предложение? — Он разве сделал тебе предложение? — Да. — Если бы ты знала, как я была счастлива полчаса назад. Мам, я ни секунды не колебалась Когда услышала от него эти слова, я сразу согласилась. Лучше его нет на свете. И поцелуй папу. Дня через три позвоню. Светлана снова положила телефон на стол с прежним отрешенным видом и пробормотала задумчиво. Может быть, не все так плохо? Что тебя тяготит? — спросил тихо Анохин. Девушка неожиданно нервно вздрогнула от его голоса, словно возле ее уха прозвучал выстрел, взглянула на него. — Прости, прости. — Что я тебе должен прощать? — В чем ты предо мной провинился? — Ну-ка, колись. — шутливо заговорил Дима. — Ой, какой же я трепло! Все растрепало маме. «Насколько я понял из твоей трепотни, — начал Анохин шутливым тоном, — но закончил серьезно, — ты согласна стать моей женой? До тебя я не подозревал, что в мире есть такая страсть, какая кипит во мне. Безумство какое-то. Комнатка в рыбацком домике, как прозвали «Дом» На берегу озера Дима со Светой была маленькая. Почти всю ее занимали кровать, небольшой шкаф и два кресла с тумбочкой между ними. Времени по лос-анжелесским меркам было совсем мало, когда они легли в постель. Светлана то ли от хмеля, то ли от того, что перенервничала, а теперь расслабилась, Заснула мгновенно, прижавшись к нему всем телом под толстым мягким одеялом. В комнате было свежо, прохладно, и от этого особенно хорошо и приятно было чувствовать тепло девушки думать о будущем с ней, думать, что приходится снова начинать жизнь с нуля, как двадцать лет назад, когда он бежал из Тамбова. Жизнь завершила круг. Все начинается с изново. Тогда он был ответственен только за себя. А теперь не одинок, рядом с ним юная невинная душа. Чего она так опасается? Что ее так тяготит? Почему так страшится встреча со следователем? Не из-за темной истории с Левчиком сбежала она в Америку. Что она значит для Левчика? И что он... Значил для нее. Ксюша знала бы об их отношениях, если бы что-то было. Ведь они жили в одной комнате, не скроешь ничего. Но видно, что Светлана впала в прострацию именно из-за известия Левчики. Не из-за этой ли истории она так легко согласилась стать его женой? Не переменит ли она завтра свое решение? От этой мысли стало грустно, печально и подумалось, что он даст ей здесь, если она всерьез решится остаться с ним. Это сейчас, когда она открывает мир для себя, а все ей кажется чудесным, а он ангелом. Неизвестно, как встретит его американская земля. как к нему отнесутся власти и как он отнесется к ним. к Свою власть он не любил. Не любил — слишком слабое слово. Анохин при каждом удобном случае старался высказать свою точку зрения на эту власть. Все время называл ее криминальной, бандитской, которая думает только о своем личном кармане, порвет глотку любому умирающему с голода пенсионеру, если представится малейшая возможность хоть на копейку за его счет пополнить свой карман.